Глава двадцать четвёртая. Мясо сгорело, и нам пришлось срезать почти половину, чтобы добраться до съедобной части. После нас ждал завтрак и размеренный утренний секс, который выжил из нас остатки сил, и мы всё-таки уснули. Поднялись мы во